Глава тридцать девятая. Секунда, и девушка издаёт такой силы крик, что мне режет по ушам. Три ворона, испугавшись, взмывают воздух. Четвёртый лишь и дёргает окоровавленным клёвом и бросает на нас короткий взгляд. Птица недовольна, ведь её отвлекли от дикой трапезы. Она ковырялась в кишках животного, распластанного на ступенях возле двери трейлера. «Пошёл, пошёл прочь!» — визжет Сара, размахивая руками. Она бежит к вагончику и падает на колени перед трупиком любимца. «Как же... как же так? Кот!» Я успеваю схватить её за плечи буквально за секунду до того, как она сгребёт останки своего питомца и прижмёт к груди. «Нет!» — стонет она, сгибаясь над его трупом. «Нет!» — я оттаскиваю её назад. «Сара!» Чем больше на это смотришь, тем сильнее звенит в ушах. Кот просто растерзан, но не зверем. Тот, кто сделал это, определённо обладал интеллектом. Глаза животного выколоты, лапы переломаны, брюхо вскрото чем-то острым и выпотрошено, а всё содержимое брюшины разбросано рядом с мохнатым тельцом. Кот раскинулся в неестественной, беспомощной позе. Липкая кровь, вытекшая из него, перемешана с грязной землёй и из пещерина следами птичьих лапок. Сара наклоняется и опирается ладонями о землю, её рвёт. Я стою рядом, мы пытаюсь отдышаться, глядя в паутин на серое блёклое небо, словно соболезнуя, начинает накрапывать дождь. Нужно убрать его отсюда. Нет, мучит Сара, задыхаясь. Вороны кружат, замечаю я. Пока здесь пахнет кровью, они не отстанут. Одна из птиц в этот момент как раз подпрыгивает к трупу кота и с сильным движением клюва выдирает кусок мяса из живота. «Пошёл!» — топаю я. Он взлетает, тяжело отталкиваясь крыльями о воздух. «Я не смогу!» — бормочит Сара, вытирая рот тыльной стороной ладони. И её рвёт ещё раз прямо на школьную юбку. «Я сделаю!» подбираю за трейлером большой мешок, надеваю на руки пару пакетов и иду обратно. Кто мог это сделать? За что? Плачет подруга. Это предупреждение, раздаётся холодный голос Анны. Я и не заметила, как она подошла. Женщина останавливается у двери, скорбно склонившись над тельцом кота. На её плече сумка, а в руках бумажный пакет с продуктами. Мама! рыдая, бросается к ней Сара. Рискуя обронить пакет, Анна обнимает дочь. «Предупреждение?» Замираю я с мешком в руке. Цыганка смотрит на трупик с переломанными конечностями, затем на разлитую вокруг тёмную кровь и мотает головой. Массивные серьги в её ушах степенно покачиваются. «Да, смерть кота — это послание». Она переводит взгляд на меня. «Кому-то не нравится, что мы суём нос не в свои дела?» «О чём вы?» Возможно, это связано с убитыми девушками, а возможно, с тобой, Инея. Со мной? У меня перехватывает дыхание. Тьма ходит за тобой по пятам, и её всё больше. Глаза гадалки наливаются свинцом. Тьма сгущается вокруг тебя, обретая силу. Сегодня нашли тело второй девушки, сообщает Сара. Знаю, кивает её мать. Я почувствовала это ещё утром. Что вы имеете в виду, когда говорите, что тьма ходит за мной по пятам? Не выдерживаю я. Женщина долго всматривается в моё лицо, хмурится. Что-то изменилось, говорит она. Сегодня я почему-то чувствую тебя лучше. А что изменилось? Она трясёт головой и зажмуривается, так будто мои слова отвлекают её от каких-то размышлений. Ты носишь ленту, что я тебе дала? А вдруг строго спрашивает Анна, открыв глаза. Да, подтверждаю я. Если бы не пакеты на руках, показала бы. Отлично. Значит, скоро мы всё узнаем. Может, гораздо раньше, чем я предполагала. Затем женщина оглядывает мои руки. Сейчас я помогу тебе убрать его. Сара, иди в дом. Подруга забирает у матери сумки, перешагивает тело кота и, с хлипавыми отрыданиями, скрывается за дверью. Я присматриваюсь, с какой стороны подойти к трупу, а Анна в это время надевает пакеты на руки и подходит ко мне. Она всё ещё встречается с этим парнем? говорит она шёпотом. Что? я поворачиваюсь к ней. Сара всё ещё бегает за этим мальчишкой? Цыганка садится на корточки и осматривает меня пытливым взглядом. «Вы знаете про Ольрика?» «Значит, так его зовут», — хмыкает она. «Нет, я не знала его имени. Просто разложила карты». «О-о-о!» — понимающе киваю я. «Ну, вообще-то, Сара решила покончить с этими отношениями. Как-то у них не складывается». «Вот и хорошо», — щурится женщина. «Эти любовные переживания мешают раскрыться её дару. Думаете, она унаследовала от вас способности?» Не думаю, знаю. Иначе бы не осталась в этом городишке. Всё из-за дочери. Ты же знаешь, здесь лучшая почва для изысканных цветов. Ну да. Соглашаюсь я. Вообще-то что? Она тут же хватается за сомнение в моём тоне. Недавно Сара сказала, оно приходит в полночь, а потом даже не вспомнила об этом. О, это так и бывает в начале. Довольно улыбается женщина. Я коснусь на тело кота сладковато пахнущее медью и тленом, как бы напоминая о том, что мы собирались сделать. Ах, да, возвращает лицо серьёзность Анна. Приступим. Я подержу мешок, говорю я, открывая его по шире. Женщина задерживает дыхание, осторожно подцепляет тельца животного за переломанные конечности и запихивает внутрь. Пока я старательно завязываю узел, она оморщейся сталкивает с рук пакеты и швыряет в мусорный бак. А мешок, кривлюсь я. Нужно будет похоронить животное, вздыхает цыганка. А вечером сожжём его по-человечески, заметив недоумение на моём лице, добавляет В смысле, по нашим обычаям, чтобы его дух быстрее попал на небеса. А, погребальный костёр, все дела. Понимающе киваю я. Вроде того. Деловито покашливает женщина и после недолгого молчания добавляет: Не рассказывай ей о том, что я спрашивала. Моя девочка настолько свободолюбива, что терпеть не может надзоры и расспросы, проще спросить у карт, чем у неё напрямую. Типичный подросток, замечаю я. Да уж. Так куда мешок? Она кидывает взглядом территорию. Вороны расселись по веткам в ожидании продолжения пирожки. Давай сюда. Она открывает один из баков. Я кладу туда мешок, и женщина закрывает крышку. Думаю приглашать вас к обеду ещё рано, задумчиво тянет она. Да, мне бы руки вымыть, а и еды сейчас вообще не хочется думать. Анна достает из-под трейлера конец шланга, поворачивает кран, поливает мне на руки, а затем направляет напор воды на ступени. Через час мы сидим в гостиной их трейлера. Так зовется пространство при входе, устланное коврами, разноцветными вязанными пледами и глиняными фигурками. Я пью какао. Анна окуривает помещение благовониями Асара, напряженно перебирает пальцами бусины на ожерелье. «Не понимаю, как можно убить беззащитное животное?» Вздыхает Анна. Её всё ещё не отпускает. Важнее понять, для чего это было сделано, замечает Анна. Тело выставили на всеобщее обозрение, у нас на крыльце. Значит, послание было предназначено конкретно нам. Какой псих это мог сделать? Тот же, который убивает девушек, предполагаю я, а не обе уставляются на меня. Она задумывается, а затем вдруг подходит ближе, ставит на столик ароматическую палочку и наклоняется надо мной. «Что?» Я отставляю кружку с какао на подлокотник дивана. «Вы что-то видите?» Она качает головой. «Нет». Но зачем-то водит рукой возле моей груди, закрывает в глазах, мыкает и снова их открывает. «Где оно?» «Что именно?» «Та штука, которая висела у тебя на шее». Я не произвольно касаюсь ладонью груди. А, мой кулон. Цепочка порвалась пару дней назад. С тех пор, как у тебя не стало этой вещи, что-то изменилось. Я жую губу, напрягая память. Сара продвигается ближе. Я не, ну Она стала вспоминать свою мать, подсказывает подруга. Да, а вдруг осеняет меня. Ну точно. Хлопает в ладоши женщина. Всё дело в нём. Это как? Она садится на край столика, трет ладони друг о друга, а затем подносит правую к моей груди. Она не касается моего тела, но я ощущаю тепло, которое идёт от её руки. Сейчас ты открыта, поэтому к тебе стали возвращаться воспоминания. Думаю, этот кулон выполнял роль блокиратора. Мама не хотела, чтобы я помнила её. Трясу головой. Возможно, щурится цыганка. Вот если бы ты принесла мне эту вещиечко, я смогла бы поработать с ней и сказать больше. Могу принести завтра. Отлично. Она опять хлопает в ладоши, и я вздрагиваю. По возвращении домой останавливаюсь на крыльце и оглядываюсь. Крупный чёрный ворон деловито опускается на изгородь и распушает перья. Он наблюдает за мной неотрывно, склоняет голову и угрожающе дёргает крылом. Тима следует за мной по пятам, повторяю я про себя. Возможно, мне следовало бы держаться подальше от Цары и её матери. Если зло охотится за мной, то им не стоит быть рядом. Одна загвоздка, а они единственные, кто может помочь мне найти ответы на все мои вопросы. А ещё Ингрид. Я осторожно поворачиваю в замке ключ и вхожу. А в доме тихо. Бесшумно скинув обувь, крадусь по коридору. В кухне пусто, а в гостиной тоже, и я двигаюсь дальше. Замечаю через окно фигуру тёти в саду. Она копается на грядке. Рядом с ней разбросаны инструменты и расставлены горшки с саженцами. Вместо того, чтобы поздороваться, я отступаю в тень, а затем быстро взлетаю по лестнице наверх. Забросив сумку в свою комнату, направляюсь к её спальне. Каждый шаг с осторожностью и замиранием сердца. Как бы ни скрипнули половицы, не заныли петли двери. Толкнув дверь в комнату тёти, выдыхаю. Та поддаётся. Вхожу, аккуратно запираю дверь и первым делом приближаюсь к окну. Ингрид всё ещё на клумбе, занята пересадкой. Отлично. Я открываю комод, перебираю её вещи. Ничего интересного. Выпрямляюсь, бросаю взгляд в окно. Тётя ещё там. Кажется, можно расслышать, как она напевает какую-то песню. Иду к платяному шкафу, проверяю полки, осматриваю платья и рыщу по карманам пальто. Чеки, пуговицы, ленты, пара мягких купюр, ничего достойного внимания. Проверяю окно. Подхожу с краю так, чтобы, обернувшись, она меня не заметила. Но Ингрид по-прежнему занята делом. Я бросаюсь к кровати, проверяю под матрасом, затем в дверные ящики, настенные ниши, одежда, подушки, бельё всякий хлам, в сундуке запасы травы, аккуратно перевязанные бичёвкой сухие пучки. Чёрт! Да где оно? И тут я вижу её чемодан за дверью. Вдруг тётя не до конца разобрала его после переезда, а вдруг в нём осталось что-то интересное? Я хватаю его, опрокидываю на бок и дёргаю за молнию. Открываю и замираю. Внутри папка с документами. Я сажусь на пол, достаю её и начинаю листать бумаги: счета, счета, счета, договора, свидетельства. Что это? Моё сердце, мощно толкнувшись, замирает, когда я вижу файл с бумагами на фирменном бланке. Angest, серебром выведено на логотипе. Пациентка Карин Остлунд поступила в учреждение с признаками острого Я не успеваю дочитать, когда слышу скрип внизу. Кровь в венах превращается в ледяную кашицу. Прижав бумаги к груди, я поднимаюсь и делаю рывок к окну. В саду никого нет, и осознание этого буквально парализует меня, а затем на лестнице слышатся тяжёлые шаги.